Глава 17. Эти слова заставили насторожиться. Я так привыкла к тому, что моя магия не вызывает особого интереса, что утратила бдительность по этому поводу. Расслабилась. Вот и результат. Матушке, дяде и господину Ветцелю это едва ли бы понравилось, но я не собиралась им обо всём рассказывать, чтобы лишний раз не волновать. Простите, я должна идти к моим воспитанницам. Перебрамотала я и едва не задев локтем Доминика Винтергардена на узкой тропинке, зашагала туда, где на фоне тронутой осенней рыженой листвы виднелись яркие платья Аланны и Кейти. Спиной я чувствовала его пристальный взгляд. Письмо я снова положила в карман и решила до поры до времени к нему не возвращаться. Слишком уж оно напоминало о моих попытках оправдаться перед лордом Винтергарденом. После прогулки мы с девочками вернулись в дом И продолжили заниматься. Обед, а следом и ужин нам принесли прямо в ученическую, а вечером в особняк Милтонов приехали гости. В окно я видела, как к дому подъезжают кареты. Слуги носились туда-сюда. Специально приглашённые музыканты настраивали инструменты, из столовой, где накрывали поздний ужин, доносились вкусные запахи. Меня не пригласили. Впрочем, я этого и не ждала. Не обманывала себя иллюзиями о том, что со мной, простой гувернанткой, будут обращаться как с равной хозяевам. Да и господин Вецель об этом предупреждал, но всё равно стало почему-то грустно. Алана и Кэти уже готовились ко сну, следуя режиму дня, а я так рано ложиться не привыкла. Я уже собиралась что-нибудь почитать, чтобы скоротать время, но тут раздался стук в дверь. И на моём пороге появилась Энн. Хотите поглядеть танцы? Заговорщицким видом осведомилась она, и когда я кивнула, повела меня за собой. Оказалось, что в особняке у прислуги имелся собственный наблюдательный пункт, из которого великолепно просматривался почти весь зал, в котором Милтоны устраивали танцевальные вечера. Прильнув к окошечку, Я жадно разглядывала пёстрые наряды дам, их причёски и кавалеров. Сверху всё было отлично видно. Я нашла взглядом Лору Милтон и её супруга Меридит Глау, облачённую в алый бархат, тяжёлый даже с виду. Доминик Винтергардэн тоже был там, и к нему как раз подвели невысокую молодую блондинку в белом с голубым поясом платье, барышне-дебутантке. Это леди Цицина Оэстон. прошептала мне Энни. «Богатая наследница, единственная дочь своего отца. Очень выгодная партия. У Эстона недавно переехали в соседнее поместье. За бесценок выкупили его у проигравшего в карты прежнего хозяина». «И все-то ты знаешь», заметила я, наблюдая за тем, как лорд Винтергарден, следуя этикету, целует руку юной леди. Почему-то смотреть на это было неприятно. А еще... Вдруг отчаянно захотелось оказаться там, в зале, где ярко горели десятки свечей среди наряженных веселящихся людей. А как же иначе? Удивилась моим словам Энни. Это ведь провинция, мисс. Слухи расходятся мгновенно. Тут, кстати, ещё один новый сосед недавно появился, ваш соотечественник. Она сказала что-то ещё, но я прослушала, потому что музыканты как раз заиграли вальс. И брат леди Милтон пригласил так и стоящую неподалёку блондинку в танце. Та с готовностью согласилась, вложив свою ладонь в его, и они закружились по залу. Не остались в стороне и другие гости, да и хозяева последовали их примеру. Может быть, лорд Милтон и не любил танцевать по молодости, но по крайней мере умел. И с женой они смотрелись очень гармонично. Наверное, это и есть любовь. "Готова съесть свою выходную шляпу, если это не то, что я думаю", пробормотала рядом Энни. "О чём ты?", спросила я. Лорд Винтергарден и леди Оэстон. Хозяйка явно задумалась ввести этих двоих, потому и устроила всё это чихарду с гостями. И, наверное, ему давно пора жениться. Может, это просто совпадение, отозвалась я, снова возвращаясь взглядом к Цилистине и Доминику. Он прямой и высокий, держался несколько отстранённо, но танцевал очень хорошо. Блондинка в его руках казалась совсем хрупкой и изящной, как дорогая фарфоровая статуэтка. Меня ведь тоже учили танцевать. Я знала каждое движение, каждый жест. Пригодится ли мне это когда-нибудь? Совпадение, как же, усмехнулась собеседница. Леди Мелтон не так давно приглашала Оэста на вначай. познакомиться по-соседски. И все выспрашивала, что да как. Даже размером приданного поинтересовалась. «Подслушивать нехорошо», заметила я. «Да разве ж я подслушивала? Просто приносила им то чай, то закуски, а они разговаривали между собой. На слуг, мисс, никогда не обращают внимания, а у нас тоже есть ушки и те на макушке». Засмеялась в своей шутке Энни. Целестине Уэстон, 18, только недавно исполнилось. Барышня в самом рассвете. Хорошо воспитанная, здоровая, с деньгами. Что еще нужно для брака? Может быть, любовь? Любовь? Семья, мисс, вовсе не на любви энтой вашей держится. С умудренным видом заявили мне. Потому как любовью ни себя, ни детей не прокормишь. А вот супом завсегда. Я вздохнула. «Наверное, она права, но что-то во мне протестовало. Должно быть, не мне о таком судить. Я никогда не жила в нужде, на мне не лежала ответственность за пропитание семьи, как на горничной Милтонов. Может быть, будь я на ее месте, рассуждала бы так же». «Но ведь лорд Винтергарден, как я понимаю, не бедствует. Значит, ему ни к чему жениться лишь ради приданного», — сказала я. Ради преданного может и ни к чему, а наследники-то нужны, припечатала Эння.